Да, так что же, юная Янка, вы пробовали обращаться за помощью, да? Простите? Я о ваших проблемах с наркотиками. Чем? Вы же пропитанный героином, милейший. Меня вам не обмануть. Сидите на эйфории или другом каком новомодном зелье. Я знаю, это всегдашняя проблема молодых людей ваших лет. Думаю, вам следует что-то предпринять на сей счет. И как можно быстрее... Э, вы, случайно, не спутали меня с кем-то другим, сэр? О, не думаю. Нисколько не думаю. Чем же еще можно объяснить вот это? Что именно? Вот это, юноша. Вот это. И он сердито помахал шедевром. Мир мой начал разваливаться на куски. Вы хотите сказать, вам не понравилось это? Понравилось? Это макулатура, мусор. Не диссертация, а куча фекалий, гной, нравственные отбросы, похабщина. Но, но, мне казалось, вы согласились с тем, что моя работа идет в правильном направлении. Насколько то было известно мне, шли вы в направлении правильном. До того, как принялись набивать нос снежком или бегать под девкам, или к чему вы там пристрастились. А виноват во всем фильм на игле, не так ли? Не думайте, будто я в подобных делах ничего не смыслю. Господи, меня просто тошнит от всего этого. На Наизнанку выворачивает. Целое поколение ввергнуто во мрак и гибнет. Слезается косой танцулик под кайфом и веселящих порошков. Послушайте, уверяю вас, я наркотики не принимаю, даже травку не курю. Тогда что же? Как? А? Фрейзер Стюарт зашелся в жутком сухом кашле. Я испуганно наблюдал, как он с брыжущими из глаз слезами все машет и машет мне рукой, показывая, что сейчас оправится. Что говорить? Очередь все еще его. Мы? Мы говорим о вашей работе. Продолжил он, пыхтя и отдуваясь. Вы создаете у меня полное впечатление того, что отличнейшим образом все контролируете, а после приносите эти, эти помои. Это не научные доводы, это роман, да еще и совершенно отвратный. Что? Что? Вы уверены, что прочитали именно мою работу? Я наклонился к нему, исполненный скорее упований, чем надежд. Нет, в том, что рука его сжимала именно шедевр, Сомневаться не приходилось. За кого вы меня принимаете? Разумеется, ваш. Итак, если вы, не перебравший наркоты, торчок, галлюцинирующий, наглотавшийся неких шутовских грибов, в чем тогда состоит ваша проблема? О, ха, конечно! Лицо его просветлело, он игриво оскладился, показав мне желтые зубы. Это же шутка, не так ли? Настоящую диссертацию вы где-то припрятали. «Розыгрыш в духе майской грибной недели!» «Ха! Ну-ка, честно!» Но я не понимаю, что в ней не так, в отчаянии, едва ли не взбыл я. Последней моей надеждой как раз и было, что это он меня разыгрывает. Секунд должно быть шесть, он смотрел на меня, не веря услышанному. Шесть секунд! Отсчитайте их сами. Раз-аллигатор, два-аллигатор, три-аллигатор, четыре-аллигатор, пять-аллигатор, шесть. Я, разинув как золотая рыбка, рот, выпучился на него, стараясь не позволить горестным слезам хлынуть из моих глаз. «О, Иисусе!» – прошептал он. «Так он это всерьез, совершенно всерьез». Я продолжал таращиться, думая в точности то же самое. Я допускаю, — произнес я, — допускаю, что некоторые ее части необычны, однако... Необычны? Он взял одну из страниц и прочитал вслух. «Парящая в великой выси, всесильная, всевидящая, всепобеждающая орлица с пронзительными глазами, с могучими крыльями, с когтями, с которых капает свиная кровь. И вы утверждаете, что...» Не впрыскивайте себе вены, горшиш! Новая колоссальная схватка спирально вознесла ее превыше самой высокой горы. Вся Европа лежала под ней, без таможенных постов, без рубежей и границ. Звери рыскали там на приволье. Вы провели исследования столь обширные, что и в самом деле отыскали сведения о мельчайших подробностях родов этой пыльцы. И даже о видениях, которые ее при них, посещали. Она что же, дневник вела? Наговаривала свои мысли на магнитофон, вы, как я заметил, утверждаете, что муж ее ухитрился шагнуть в двадцатый век и лично присутствовал в природах очаровательно, или так, но где же ссылки, где источники? Нет.